Глава двадцать третья. Элис. Мы спали в одной постели, но так, словно после ссоры, каждый отвернувшись в свою сторону, избегая прикосновений. Сегодня четверг. Я все еще не пришла в себя после вчерашнего нападения. К тому же меня огорчает, что все теперь знают об Алексе и злятся на меня. Полиция. Мэтью. Том. Но есть и кое-что приятное. В зеркале я вижу нормальное лицо. Я то и дело ощупываю его, изумляясь тому, что ничуть не пострадала, а еще радуюсь, что у меня есть немного времени на передышку. До следующей среды. «Кофе?» Голос Тома возвращает меня в комнату. К его настроению, которое так трудно прочесть. Он в пижамных брюках. Я удивлена. Раньше он никогда не надевал пижаму. Я даже не знала, что она у него есть. Да, если можно. Я смотрю ему вслед, когда он выходит из комнаты, а потом оглядываюсь, отмечая идеальный порядок и подчеркнуто мужской стиль интерьера, который разительно отличается от того, к чему я привыкла. Квартира расположена на втором этаже дома, с балкона которого открывается чудесный вид на реку Экс. Отсюда удобно добираться и до центра Эксетера, и до вокзала, что особенно важно теперь, когда Тому часто приходится ездить в Лондон по служебным делам. Он начинал как юрист по уголовному праву, но впоследствии перешел в корпоративную сферу. Больше денег, да и работа почти исключительно в офисе. Иногда он поговаривает о том, чтобы снять жилье в Лондоне, но, как и я, любит провинцию, побережье, а потому ему нравится эта квартира. В доме надежная охрана, так что можно ни о чем не беспокоиться во время отъезда, даже затяжного. На парадном входе ведется видеозапись, везде висят камеры, так что и для меня это место идеальное, почти как дом Лен в Дорсете. У противоположной стены стоит огромный шкаф с зеркалом, который Том заказал пару месяцев назад за бешеные деньги — чтобы хранить в нем офисные костюмы и пальто. Натуральное дерево. Не какая-то там ерунда из фанеры. По обе стороны кровати одинаковые тумбочки в тон, и ни на одной из них нет такой свалки, как у меня в спальне. Я перевожу взгляд на ту половину кровати, где спит Том. Там стоит рамка с фотографией его родителей. Том очень похож на своего отца. Он был поздним ребенком. Так что после рождения сына родители вскоре вышли на пенсию. Отец был хирургом, мать — врачом общей практики. Неудивительно, что последние события выбили Тома из зоны комфорта. Он с детства привык к предсказуемости и надежности. Наконец, он появляется с двумя кружками кофе. Я беру одну из них и делаю попытку вымученно улыбнуться. Так как мне тебя теперь называть? Элис или Дженни?» — напряженно спрашивает он. «Элис. Я решила, что все же останусь Элис. Это мое второе имя. Настоящее. К тому же я привыкла воспринимать его как журналистский псевдоним, и оно мне нравится». «Ясно». Том делает глоток и внимательно глядит на столбик пара над кружкой, избегая встречаться со мной взглядом. «Послушай, Том, ты имеешь полное право злиться. Столько всего случилось за последнее время. Тебе нелегко это принять, я понимаю. Почему бы тебе не выплеснуть все свои эмоции наружу? Будь со мной искренен. Если хочешь выразить свой гнев, то давай!» Том молчит, но в его глазах плещется боль. И это хуже пощечины. «Вчера после того, как он привез меня сюда из полицейского участка», У него постоянно было такое же выражение лица. И для меня это, пожалуй, тяжелее всего. И я не сержусь. Скорее, я в шоке, как после контузии. Ну, в смысле, он же педофил, Элис. Ты жила с настоящим педофилом. Но я же не знала, Том. Поверь, я и сама себя за это казню каждый божий день. Задаваясь вопросом, могла ли я что-то предпринять, чтобы защитить этих несчастных девочек. И мне ничего не приходит в голову. Абсолютно. Ясно. Да, все верно. Зря я это сказал. Ты и так пережила настоящий ужас. Тут он, наконец, смотрит на меня. Тебе поэтому так трудно? В смысле? Трудно со мной, Элис. Я пытаюсь не форсировать события, Даю тебе время, чтобы все шло своим чередом, но, по правде говоря, я не понимаю до конца, что у нас с тобой. Я уже собираюсь ответить, когда начинает звонить мой мобильный, лежащий на прикроватной тумбочке. Я смотрю на экран. Это Мэтью. Надо ответить. Просто удивительно, как у него наглости хватает. Помощник тоже мне. Я отворачиваюсь к окну и прижимаю телефон к уху. Мэтью не виноват, что вчера на меня напали, даже если Том думает иначе. Я сама настояла на том, чтобы ехать отдельно. Значит, это моя вина. Я жду, что детектив начнет расспрашивать о подробностях беседы с Мелани Сандерс, но, к своему изумлению, слышу совсем иное. «Так, Элис, не буду ничего от тебя скрывать. Скажу, как есть». Алекс Саннинген нарушил условия досрочного освобождения и скрылся. Та девочка-подросток, с которой он сбежал в тот раз в Шотландии, тоже исчезла. Она до сих пор не связалась с родителями, так что готовится обращение через средства массовой информации для розыска Алекса. Газетчики, скорее всего, слетятся на эту историю как мухи. И телевидение, возможно, тоже. Мы решили тебя предупредить. «Не исключено, что полиция захочет еще раз допросить тебя». Я так плотно прижимаю телефон, что он буквально впечатывается в ухо. На мгновение я теряю дар речи. «В чем дело?» — рядом со мной стоит Том. Я ненадолго опускаю телефон к груди и закрываю глаза, чтобы собраться с мыслями, а потом снова медленно подношу трубку к уху. «Не знаю, что сказать, Мэтью». Не знаю, что и думать. А что думает полиция? Они считают, что эта девушка сама с ним сбежала? Или он ее похитил? Или что? Они пока не в курсе. Она уже совершеннолетняя, но дело не в этом. По условиям досрочного освобождения, Алексу запрещены любые контакты с ней. К тому же теперь он главный подозреваемый в твоем деле. Так что его надо срочно найти. Пауза. «Послушай». Буду с тобой откровенным. Мелани Сандерс просила рассказать ей, как ты отреагируешь на этот звонок, но я не могу так поступить со своей клиенткой. Мелани очень хороший полицейский, Элис, и тебе необходимо, чтобы в этом деле она была на твоей стороне. И мне тоже. Так что ничего больше от нее не утаивай. Ты должна быть на сто процентов честной и с ней, и со мной. Скажи. У тебя есть хотя бы малейшее представление, хотя бы намек на то, где он может скрываться? Что-нибудь приходит на ум? Какие-нибудь друзья, родственники, особые места? Куда еще можно отправить полицейских на его поиски? Я пытаюсь сообразить. Взгляд бегает туда-сюда, я не могу сосредоточиться. Я так долго приучала себя совсем к другому не думать об этом негодяе, А теперь от меня требуется представить его плоти на свободе, затерявшимся неизвестно где. Нет, это уже слишком. Послушай, Мэтью, я понятия не имею, где его искать, и это чистая правда, клянусь. И честно скажу, я ничего не хочу слышать об этом человеке. Никогда. Но я тебя поняла. Отныне я говорю правду и только правду. Тебе и полиции обещаю. «И спасибо, что сообщил мне об этом». Я умолкаю. В голову приходит новая мысль. «А ты не знаешь, когда эту новость обнародуют?» «О, нет. Мама». Я смотрю на часы и начинаю вставать с постели. Мама всегда смотрит новости по утрам. «Господи! А тут еще Том внимательно наблюдает за мной, и морщинка между его бровями становится глубже». «Пока не знаю». Когда узнаю, сообщу. «У тебя все нормально, Элис? Ты не одна? Сейчас, конечно, не среда, и вообще меня отстранили от твоего дела». «Я с Томом. Он все еще злится на меня и на тебя тоже. Я бы на его месте тоже злилась». Эти слова я произношу, глядя прямо в глаза Тому. «Но я хочу, чтобы ты продолжал заниматься моим делом, Мэтью. Ты готов помогать мне и дальше?» «Насчёт оплаты не сомневайся, мы все оплатим. Я оплачу». В трубке молчание. «Ладно, это был нечестный ход. Тебе не обязательно отвечать прямо сейчас. Я позже перезвоню, вот только к маме съезжу». Том сверлит меня взглядом. Как только я заканчиваю звонок, он тут же накидывается. «Ты издеваешься? Ты правда хочешь, чтобы этот Мэтью Хилл продолжал заниматься твоим делом?» После всего, что произошло, да, Том, хочу. Я знаю, ты сейчас притворяешься, будто не сердишься на меня, прячешь свои эмоции, но прошу тебя, потерпи еще чуть-чуть. Давай съездим к моей маме. Скоро это будет во всех новостях. Алекс Санингем сбежал. Я все тебе объясню, но сначала надо предупредить маму. Она увидит сюжет в новостях, разнервничается, и с ней случится припадок. Час спустя мы подъезжаем к дому престарелых. У Тома сменилось настроение. Теперь он скорее обеспокоен, чем сердит. В конце концов он согласился оставить Мэтью. Я наблюдаю за Томом с пассажирского сиденья. Похоже, известие о бегстве Алекса выбило его из колеи. Он говорит, что чувствует себя беспомощным, и это единственная причина, по которой он согласился не отстранять Мэтью от дела. Как и детектив Сандерс, Том считает, что за преследованием стоит Алекс, но я по-прежнему в это не верю. «Мне пойти с тобой?» — спрашивает Том, тревожно оглядывая парковку. Не следит ли кто за нами? «Нет, тут надежная охрана. Все в порядке. Я чувствую себя в безопасности». «А ты говорила маме про преследователя?» «Ну что ты? Нет, конечно. Вряд ли она это выдержит». Но она, безусловно, знает про Алекса, как и про то, почему я сменила имя. Ладно, я быстро. Ты меня подождешь? Подожду, разумеется. Я смотрю на часы. Черт, Одна минута лишняя. Новости начались. Я забегаю внутрь, но на входе меня задерживают охранники. Сначала надо записать меня в книгу посетителей, потом снабдить пропуском и проводить в мамину комнату. Это делает медсестра. И, само собой, я опаздываю. Когда я вхожу в комнату, мама уже сидит с пультом в руке и щелкает по новостным каналам, пристально глядя в экран. По одному каналу рассказывают про поджог. На другом уже добрались до погоды. Мама снова возвращается на спутниковый новостной канал. И вот он. Алекс Санингем. Фото во весь экран. Голос за кадром передает обращение полиции. Запускает ролик с основными моментами этой старой истории и еще одно фото. Алекс сияет улыбкой на фоне рояля. Мама оборачивается и видит меня в дверях. Ее грудь тяжело вздымается, глаза расширены от испуга. Она едва дышит. «Это опять он! По телевизору!» И тут она начинает задыхаться по-настоящему. Ладонь взлетает к груди, хватается за ткань, «Слишком много слов. Мама перестаралась. Я хватаю медсестру за руку. Прошу, помогите ей. Для нее это слишком большой шок, этот новостной сюжет». Сестра тут же подходит к аппарату и что-то делает с клапаном подачи кислорода, одновременно убеждая маму дышать ровно и медленно. «Не надо разговаривать, мам». Я, наклоняюсь над ней, почти касаюсь ее лба своим. «Все нормально». Я знаю про эти новости. Ничего страшного. Я потому и приехала. Пожалуйста, не расстраивайся. Дыши ровнее. Тебе не из-за чего волноваться. Я в порядке. Все будет хорошо».